Уиллоу была заинтригована, заметив, что Сьюзан намеренно указывала на большую группу людей, несправедливо обиженных Глорией в последние несколько недель перед ее кончиной. Казалось, что умница Сьюзан понимала природу целенаправленных вопросов Уиллоу и хотела быть уверенной, что и тень подозрения не коснется Петти. Это наблюдение насторожило чуткую Уиллоу. «Вас что-то удручает?» — заботливо спросила Петти. «Вы выглядите так, словно у вас разболелась голова». «Нет, я хорошо себя чувствую», — отмахнулась Уиллоу, решившая больше не скрывать своих намерений. «Вы говорили мне, что мистер Джеральд Плимптон ушел разгневанный». «Да-да, он выглядел весьма раздраженным», — подтвердила Петти. «Глория послала меня взглянуть, ушел ли мистер Джеральд. Когда я догнала его, он был довольно резок со мной, что было странно. Обычно же мистер Джеральд бывал очень добр и обходителен. Когда я встретила его, то подумала, что мистер Джеральд Примтон обаятельный человек, — сказала Уиллоу, пытаясь обрести самообладание. И он говорил так тепло о миссис Грэнджер. «Вы полагаете, что все это всего лишь лицемерие?» «Нет, я так не думаю». ответила Петти, впервые проявив самостоятельность и не думая рассердить этим свою подругу, наделенную сильным независимым характером. Он восхищался Глорией, всегда был очень щедр, баловал ее. Мистер Джаред принес в тот день, кроме свертка с подарками, еще огромный букет красных роз. И даже такое внимание ее не тронуло. Глория почти всегда была недовольна. Петти вздохнула, она выглядела такой хорошенькой, нежной и хрупкой. В тот день Глория наговорила мне столько обидного, что я, я хочу сказать, что после этого почувствовала себя больной. А я отказалась заниматься всей этой бумажной волокитой в предпраздничную неделю, потому что хотела сделать рождественские покупки. Кроме того, я воспользовалась возможностью понаблюдать, что же происходит в этом доме. призналась Сьюзан. «Вы удивитесь, миссис Уиллоу, но собранные вами сведения вряд ли понравятся людям, вроде мистера Плимптона. Я имею в виду все, что мы вам рассказали, в первую очередь». «Меня совсем не смущает, как отнесется мистер Плимптон к тому, что меня интересует», высокомерно произнесла Уиллоу. «Это пока довольно невинные заметки для общего фона», продолжала она, указав на блокнот, куда почти стенографически была записана беседа с Петти и Сьюзан. «Но я надеюсь, что смогу использовать это для своего расследования». «Я тоже надеюсь. Вы присоединяйтесь к нам, миссис Гай?» насмешливо спросила Сьюзан. Уиллоу обернулась и увидела горничную, стоящую в проеме двери. «Чайник вскипел». И Мэрилин сказала, чтобы я предложила мисс Кинг чаю. «Благодарю вас, миссис Гай», — сказала Петти, дав понять, что она обращается к служанке. Это удивило Уиллоу. «Вы хотите еще что-нибудь сказать нам сейчас?» На сей раз Петти обратилась к гости. Уиллоу покачала головой. «Вы дали мне убедительное подтверждение тому, что я уже слышала», — сказала она. Ощущая присутствие в комнате одной из немногих поклонниц Глории. Благодарю вас за откровенный и честный разговор. Она пожала руки обеим секретаршам и вышла из комнаты следом за миссис Гай. «Будете пить чай в гостиной?» — спросила миссис Гай. «Или предпочитаете выпить чашку у меня на кухне? Там теплее». «На кухне», — сказала Уиллоу. с приветливой улыбкой, стараясь походить на смиренных героинь Глории в момент, когда они попадали в затруднительные обстоятельства. Я уже замерзла однажды в нетопленной гостиной. Миссис Гай придвинула ей стул к простому деревянному кухонному столу. Он был выскоблен почти до белизны усердной служанкой. Стены комнатки были аккуратно уставлены, веркающей кухонной утварью, пол заслан линолеумом со стертым рисунком 40-летней давности, но каждый уголок этой старомодной кухни так и блестел чистотой.